Божественная Типпинс к этому времени дообедалась до того, что человек скептически настроенный мог бы пожелать ей разнообразия ради наконец поужинать и лечь в постель. В таком скептическом настроении находится мистер Юджин Рейберн, которого Твемлоу застает наблюдающим за Типенс с самым мрачным выражением лица, в то время как это игривое создание – Подшучивает над ним. Право, Юджин. Изменник. С таким радостным выражением лица, как у вас, вам стоит занять место лорд-канцлера в Палате Лордов. Типпин заигрывает и с Мортимером Лайтвудом и грозит ему костяшками веера при этом. Мортимер, а вы берегитесь. Почему? Ведь это именно вы были шафером у этих обманщиков, как их там Лэм, Лом, Лам, ну, в общем, у тех, кто обанкротились. В самом деле веер настроен весьма оживленно и стукает мужчинам направо и налево с довольно жутким звуком, наводящим на мысль о костях леди Типпинс. Но невзирая на все эти маленькие стычки, все же чувствуется, что обед был затеян для того, чтобы изумляться, и что изумлением не следует пренебрегать. И потому Бруер, как человек, которому надлежит заботиться о поддержании своей громкой репутации, становится истолкователем общего настроения. Нынче утром я взял кэп и поехал на эту распродажу. Какую? Имущество Лэмли, конечно. А -а -а. Я тоже. И на что это было похоже? Уверяю вас, вещи шли почти за даром. Говоря это, Бруэр в основном обращался к Мортимеру Лайтвуду. Уверяю вас, довольно приличные вещи, но за них ничего не дали. Я тоже так слышал сегодня днем. Но позвольте мне спросить у вас, мистер Лайтвуд, как у следующего человека, каким образом эти люди могли дойти до такого полного краха? Но я могу сказать, что со мной, разумеется, советовались, но приостановить распродажу я не мог. Впрочем, я не выдам никакой тайны, если предположу, что эти люди жили непосредством. Но как это возможно, жить непосредством? Непосредством, как невозможно, Нет, ну как это возможно? Как это? Химик, наш старый знакомый, обнося гостей шампанским, смотрит так, словно мог бы объяснить им, как это возможно, если бы только захотел.